Фантастические существа – полулюди-полузвери. Среди фантастических существ, населявших древний мир, встречались полулюди-полузвери. В стране Сяоян жили дикари. Ростом они были больше джана, около трех метров, и называли их «глупыми великанами». У них было нечеловечье лицо, черное, блестящее, словно лак, а тело сплошь покрывали длинные волосы. Ноги у дикарей сгибались в обратную сторону, и они бегали быстро, как ветер. Нраво эти существа были жестокого, они ловили и ели людей. Глупые великаны страны Сяуян подстерегали в горах одиноких путников, раскрывали свою пёсью пасть, выворачивая долба огромные губы и начинали хохотать. Насмеявшись вдоволь, дикари пожирали свою добычу. Однако люди придумали способ, как уберечься от них. Надо было надеть на руки полые бамбуковые стволы, за которые ухватится глупый людоед. Дождавшись, когда чудовище начнет смеяться, следовало выхватить из ствола кинжал и пригвоздить им кроваво-красную губу великана колбук. После этого не составляло труда захватить чудовище живьем, ведь теперь его глаза и нос были закрыты губой, и он, ничего не понимая, продолжал сидеть, держа в лапах бамбуковые трубки. В окрестностях страны Сяуян водились замечательные животные син-син с пёсием туловищем и человечьим лицом. Глаза у них были очень строгими. Эти звери, в отличие от великанов-людоедов, были чрезвычайно умны, могли разговаривать по-человечески и даже окликать проходивших мимо людей по именам и фамилиям, хотя обычно при виде людей они скрывались. Но даже такое умное и пугливое существо можно было обмануть и изловить. Чтобы поймать Синсин, -син, люди в глухих горах ставили несколько кувшинов с вином, возле них оставляли несколько чашек, черпаков и деревянные сандалии, а сами прятались и следили за тем, что произойдет дальше. Синсин, -син, увидев расставленные вещи, догадывались, что люди поставили какие-то ловушки и начинали всячески бронить людей, перебирая всех их родственников до восьмого колена. Они ругались так долго, что у них пересыхало горло. Синсин -син боялись попасть в ловушку, но жажда оказывалась сильнее страха. Животные решались чуть-чуть попробовать напиток, чтобы убедиться, не таится ли в вине что-нибудь опасное. Самые смелые из них подходили поближе к кувшинам, пытаясь попробовать вино. Потом в ход шли черпаки, а затем и чашки. Синсин -син постепенно теряли осторожность, поднимали шум и крик, пили вино столько, сколько могли. Опустошив до дна все кувшины, они обнаруживали на земле деревянные сандалии. Все наперебой кидались надевать их, разыгрывая из себя людей. Не пройдя и нескольких шагов, опьяневшие синсин -син спотыкались и падали на землю. Спрятавшиеся вблизи люди выбегали и крепко связывали их веревками. Полузвери-полулюди водились и во многих других местах. В стране Динлин жили богатыри с человеческими туловищами и лошадиными ногами, покрытые длинной шерстью. На бегу они хлестали сами себя нагайками по ногам и носились по степи быстрее ветра с криками «Га-га-га!», как дикие гуси в осеннем небе. У жителей страны Шужень лица были человечьи, а туловище — рыбьи. Они имели только руки и не имели ног, а нижняя часть туловища напоминала рыбий хвост. Они могли передвигаться на облаках, управлять дождем, легко подниматься на небо и спускаться с него на землю. Это были потомки солнечного божества Янди, и жили они бесконечно долго, а, возможно, были бессмертными. В южных областях Древнего Китая можно было встретить горных сяо. Эти подобные людям существа с одной единственной ногой, вывернутой в обратную сторону, не только вили себе гнезда на больших дуплистых деревьях, но ставили также деревянные ширмы с закрепленными в них занавесками для защиты от ветра. Путешественники, отправлявшиеся в те края, где обитали горные сяо, старались брать с собой в дорогу какие-нибудь подарки для них. Однажды некий путник, опасаясь встретиться с тигром, забрался на дерево, чтобы провести там ночь, и столкнулся с самкой горного сяо. Он спустился с дерева, поклонился несколько раз и почтительно назвал самку горной женой. Когда же она спросила его, что он несет с собой, он подавил ей румяна и пудру обрадованная Сяо, велела путнику, ничего не опасаясь, устраиваться на ночлег. Тот заснул прямо под деревом. Ночью появились два свирепых тигра, но горная Сяо спустилась с дерева и, шлепнув хищников по головам, приказала им убираться во свояси и не тревожить ее гостя. Тигры ушли. Наутро, прощаясь с путешественником, она горячо поблагодарила его за подарки.